открытые ясные глаза. Тася с силой тряхнула головой. «К чему вновь ворошить старое, обередить болезненные раны? Надо забыть и Михаила, и то, как он бессовестно обошелся с нею. Дай Бог никогда больше не встретить его на своем пути, иначе она не сдержится и плюнет в его лживую физиономию». Ужаснувшись мыслям, недостойным благородной дамы, Тася поспешно покинула комнату, отправившись в гостиную, где хозяева готовились к званому вечеру в честь молодоженов. Ни Тася, ни Сержу не нравилась эта затея, но графиню было не переубедить. На пути к гостиной ее перехватила хозяйка. — Таисия, дорогуша, пойдем в мою комнату! Тася повиновалась. В комнате графиня с заговорщическим видом Достала из гардеробной роскошный пеньюар, прозрачно-голубой, с множеством лент и оборок. «Извини, я долго думала, что подарить тебе в такой торжественный для тебя день, и решила, это будет лучшим подарком. Я думаю, ты должна надеть его в свою первую брачную ночь». Тася покрылась красными пятнами. Подарок был неожиданным и интимным. Графиня поняла ее состояние. «Не смущайся, Таисия. Я знаю, что такое первая брачная ночь, и знаю, что она влияет подчас на всю жизнь. Одна ночь может или разрушить ваше счастье, или соединить вас навсегда. Не думай, что пеньюар уже ношеный. Я выписала его из Парижа, и посылка пришла сегодня. Прими подарок. Мне так хочется сделать что-нибудь для тебя приятное». Тася была признательна этой милой и доброй женщине. Благодаря ей мир вокруг выглядел не таким уж мрачным и беспросветным. Наоборот, все светилось и наполнялось смыслом. Если с Сержем дружат такие хорошие отзывчивые люди, то он не может быть плохим человеком. А как Серж благородно женился?» Не всякий мужчина способен поменять свою холостяцкую жизнь на брак неизвестно с кем, да еще с беспреданницей. Что ему стоило вернуть ее утром отцу? Пусть она еще не любит его, но уважение ее он уже заслужил. Тысячи браков совершаются без любви. И ведь живут люди, мучаются, может, но живут. Возможно, вовсе не любовь и главное в браке, Судьба распорядилась Тасиной жизнью по-своему. Не так, как хотелось бы ей самой. Но поздно об этом думать. Ничего уже не исправить. Теперь только небеса смогут разлучить их. Многое ли требуется от Таси, как от жены? Не противиться, не кукситься, уважать мужа. В общем, вести себя, как подавает добропорядочной даме. Только она сама может погубить или обустроить свою жизнь лучшим образом. Лишь она может испортить свое существование или сделать его приятным и для себя, и для окружающих. Следуя какому-то безотчетному порыву, Тася взяла из рук графини пеньюар, ощутила мягкий и холодный шелк. Она представила себя в нем, представила, как будет сидеть на кровати в этом роскошном одеянии. Ждать мужа, дрожать, быть может. На этом месте грезы оборвались, поскольку она совершенно не знала, как проходят брачные ночи и что последует за появлением мужчины. «Спасибо», — прошептала Тася. Подарок ей очень понравился. Пусть он был интимным, но графиня, будучи опытной и чуткой женщиной, знала, Чем можно порадовать бедную девушку, у которой в узелке не было даже приличного платья, не говоря уж о дорогом белье? Салон графини, между тем, заполнялся гостями. С облегчением Тася узнала, что собираются не в их честь, а просто так совпало. Хозяйка устраивала вечера раза три в неделю. Но гвоздем программы в этот вечер, безусловно, были молодожены. Узнав о венчании Сержа и Таси, каждый почитал за долг подойти к ним и поздравить их, пожелать счастья и долгих лет семейной жизни. Перед Таси мелькали лица. С тревожным чувством она ожидала кого-то знакомого. Усадьба графа находилась всего в нескольких верстах.